Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Акутагава. В бамбуковой чаще. Действие рассказа происходит в хианскую эпоху 8-12 веков новой эры. Что сказал Дровосек? Да, никто иной, как я, нашел этот труп. Я сегодня утром, как и всегда, пошел рубить сосны на гору, которая находится за этой и нашел труп в бамбуковой чаще где был труп это место наверное находится на расстоянии четырех пять тё от дороги на яосина совершенно безлюдное место где среди бамбуков там и сям растут тонкие сосенки труп на котором было платье голубого цвета по столичной моде лежал лицом к небу хотя на теле был виден только один след от меча удар пришелся как раз в сердце и поэтому все опавшие бамбуковые листья вокруг тела Были как будто пропитаны яркой киноварью. Нет, кровотечения уже не было. Рана, кажется, уже была засохшей. Помню, как к ней присосалась большая зеленая муха, которую не спугнуло мое приближение. Не видел ли я меча или чего-нибудь другого? Нет, ничего не было. Только вот у основания сосны, около которой лежал труп, была брошена веревка. Потом, да-да, вспомнил, кроме веревки еще была женская гребенка. Вот только эти две вещи и лежали возле трупа. Этот мужчина, по-видимому, перед своим концом отчаянно сопротивлялся, потому что трава и опавшие листья кругом были сильно вытоптаны. Не было ли лошади? Нет. Там ведь такое место, что лошадь ни за что не сможет пройти. Конная тропа находится по другую сторону, бамбуковой чаще. Что сказал странствующий буддийский монах? Я с убитым, могу сказать, точно встречался вчера. Вчера, да, кажется, в полдень. Увидел я его на пути из Сакияма в Ямасино. Этот мужчина направлялся в сторону Сакияма вместе с женщиной, сидевшей на лошади. Лица женщины я не мог видеть, так как оно было закрыто бахромой, нашитой вокруг головного убора. Я видел только платье с цветочными узорами. Лошадь была красноватой масти и, кажется, состриженной гривой. Рост лошади? Наверное, около пятисяку и четырех сун, или... Во всяком случае, точно сказать не могу. Куда мне, монах, узнать эти тонкости? Что касается мужчины, то он имел при себе меч и лук со стрелами. Я до сих пор отчетливо помню, что у него в черном лакированном колчане было около двух десятков боевых стрел. Я даже во сне не мог бы представить, что с этим мужчиной случится такая история. Поистине жизнь человека подобна рассе или мгновенному блеску молнии. Ах, как жалко! Словами нельзя выразить «как жалко!» Что сказал стражник? — Кого я поймал? — Знаменитого разбойника по имени Тадзимару. — Поймал я его, по-видимому, как раз после того, как он упал с лошади. Он лежал на каменном мосту у Аватагути и стонал. Когда это было? Это было вчера, около часа ночи. В тот раз, когда мне не удалось схватить его, он также был одет в зеленое платье и имел при себе меч. А на этот раз у него еще, видите, лук и стрелы. Ах, вот оно что! У того мужчины был такой же лук со стрелами... Ну, значит, это убийство — дело рук Тадзюмару. Лук, обтянутый кожей, черный лакированный колчан и семнадцать боевых стрел с ястребиными перьями — все это, наверное, принадлежало тому мужчине. Да, лошадь была красноватой масти и с подстриженной гривой. Это, по-видимому, судьба такая, что животное стряхнуло его с себя. Лошадь пощипывала траву у дороги немного дальше каменного моста, волоча за собой поводья. Этот Тадзюмару среди всех разбойников, промышляющих в столице, отличается тем, что страшно любит женщин. В прошлом году на горе за храмом Акиторибе, посвященном Бензуру, были найдены убитыми женщина, видно пришедшая молиться, и девочка. Говорят, что это дело рук таджумару Если на этот раз убийцей того мужчины является действительно он, то куда же девалась женщина, которая была на лошади? Простите меня, но я осмелюсь обратить ваше внимание на это обстоятельство. Что сказала старушка? Да, это труп мужчины, за которого вышла замуж моя дочь. Он был родом не из столицы. Он самурай из города какуфу провинции Вакаса. Звали его Канадзава-Токихиро, и было ему двадцать шесть лет. Нет, убийство не могло быть из мести. Мой зять имел слишком мягкий и добродушный характер. Моя дочь, ее зовут Масао, и исполнилось ей девятнадцать лет. Она очень бойкая женщина, в этом отношении не уступит мужчине, но до сих пор не имела ни одного возлюбленного, кроме Такахиро. Лицо ее смугловатое, у левого глаза крохотная родинка, в общем, лицо маленькое и продолговатое. Так Эхиру вчера вместе с дочерью направился в Вакаса. Кто мог думать, что случится такое ужасное несчастье? Но где же моя дочь? Со смертью зятя я уже примирилась, но меня страшно тревожит судьба дочери. Умоляю вас, примите последнюю просьбу старухи. Найдите во что бы то ни стало мою дочь. Осмотрите каждую травку и деревце. Какой изверг этот разбойник Тадзюмару! кажется, так его зовут. Не только зятя, но и дочь мою. Захлюбываясь в слезах, не может договорить. Признание Тадзюмару. Этого мужчину убил я, но женщину я не убивал. Куда же она делась, этого я не знаю. Подождите, не спешите, можете пытать меня сколько угодно, но я ведь все равно не скажу того, чего не знаю». Я решил больше ничего не утаивать и говорить одну правду. Я вчера, немного позже полудня, встретился с этой четой. Как раз в это время подул ветерок, приподняв бахрому головного убора женщины. И я мельком увидел ее лицо. Только мельком, только один взгляд. Может быть, поэтому лицу женщины показалось мне ликом женщины-бодисатвы. Я тогда сразу же решил непременно отнять эту женщину, даже если бы пришлось убить мужчину. — Что? — Убить мужчину не так уж трудно, как вы думаете. Когда нужно отнять женщину, мужчину всегда убивают. Только вот когда я убиваю, то пускаю в ход свой собственный меч. А такие, как вы, не нуждаетесь в мече. Вы убиваете своей властью, своим золотом, а иногда просто обманными словами. Да, действительно, в таких случаях кровь не брызжет, мужчина остается живым, Но все-таки это убийство. Надо еще хорошенько подумать, чей грех тяжелее, ваш или мой. Конечно, очень хорошо, если можно отнять женщину, не убивая мужчины. Я тогда тоже решил не убивать его, когда буду отнимать женщину. Но ведь нельзя проделывать все это на большой дороге. И тут я придумал способ заманить эту пару в горную чащу. Это было очень легко сделать. Поравнявшись с ними, я начал им рассказывать такую историю. Вот на той горе есть курган, в котором я нашел много зеркал и мечей. Чтобы никто не знал, я спрятал эти вещи в бамбуковой чаще на той стороне горы. Если хотите, могу продать любую вещь очень дешево. Мужчина стал поддаваться на мои слова, и... Все-таки какая страшная вещь жадность. Вскоре супружеская чета направилась вместе со мной к горной дороге. Когда мы подошли к чаще, я сказал, что сокровища зарыты в глубине и надо пойти посмотреть. Мужчина, у которого глаза разгорелись от жадности, конечно, сразу согласился, но женщина решила, что будет ждать нас, не слезая с лошади. Я не удивился, потому что в самом деле чаща была очень густой. Я понял, что оба сами лезут в мою ловушку, и пошел вместе с мужчиной в чащу, оставив женщину на опушке. Вначале мы видели только бамбуковые стволы но после того, как прошли около половины тё, перед нами появились сосны. Здесь было самое подходящее место для моего дела. Пробираясь сквозь кусты, я сказал, что сокровище под сосной. Мужчина, услышав это, быстро пошел к тонким соснам, видневшимся впереди. Когда мы пришли в такое место, где бамбуковых деревьев было мало, а рядышком стояли несколько сосен, я внезапно набросился на мужчину и повалил на землю. Мужчина был очень сильным, недаром он носил меч, но я ведь застал его врасплох. Несколько мгновений, и он оказался привязанным к корню сосны. Откуда достал веревку? Веревка была у меня наготове у пояса, ведь разбойнику она может понадобиться когда угодно. Чтобы он не кричал, я набил его рот засохшими бамбуковыми листьями. Справившись с мужчиной, я пошел за женщиной. Сказал, что ее спутник вдруг почувствовал себя плохо и попросил помочь ему. И здесь все вышло очень хорошо. Женщина, сняв свой головной убор и взяв меня за руку, пошла со мной в глубину чаще. Но когда она увидела привязанного мужчину, то моментально вытащила из-за пазухи кимжальчик. Мне до сих пор ни разу не приходилось встречаться с такой женщиной. Если бы я тогда зазевался, то, наверное, получил бы удар в живот». Если бы даже и бросился в сторону, все равно мог бы получить рану, потому что она размахивала тем жальчиком Но не даром я Тадзюмару. Мне удалось, в конце концов, не прибегая к помощи меча, выбить из ее рук кинжальчик. Как бы женщина ни была храбра без оружия, она ничего не может сделать. И вот я, наконец, как и предполагал, мог овладеть ею, не отнимая жизни у мужчины. Именно не отнимая жизни у мужчины. Я не имел ни малейшего намерения убивать мужчину после того, как добился своего. Но когда я решил бежать из чащи, оставив распростертую на земле плачущую женщину, она вдруг как безумная бросилась и схватила меня за руку. Из ее отрывистых выкриков я понял следующее. «Кто-нибудь из вас двоих должен умереть, либо ты, либо он. Лучше умереть, чем быть опозоренной в глазах двух мужчин». Как бы то ни было, я пойду с тем, кто останется в живых. Вот что она сказала прерывающимся голосом. И тогда я вдруг загорелся желанием убить мужчину. На лице то дюмару мрачные возбуждения. Вам, наверное, после этих слов кажется, что я более жесток, чем вы? Это потому, что вы не видели лица той женщины. Когда мои глаза встретились с ее глазами, мне захотелось сделать ее своей женой какой бы то ни было ценой, если бы даже пришлось быть убитым молнией, сделать женой. Вот это одна мысль была в моей голове. Но это не было, как вы думаете, похотливым желанием. Если бы это была только похоть, то я бы тогда швырнул ее на землю и убежал. Тогда и мужчине не пришлось бы обогреть мой меч своей кровью. В тот момент, когда я в полутемной чаще пристально вгляделся в лицо женщины, У меня появилось желание не уходить оттуда, пока мужчина не будет убит. Но если и убивать мужчину, то невероломным же образом. Я освободил его от веревок и сказал, что будем драться на мечах. У сосны ведь была найдена веревка, она тогда и была брошена. Мужчина, изменившись в лице, выхватил громадный меч и молча бросился на меня. Ну, исход этого поединка, конечно, ясен. На двадцать третьем взмахе мой меч пронзил его грудь. На двадцать третьем взмахе, вы не забудьте этого. Я до сих пор удивляюсь этому человеку. Во всем мире он один только смог отразить двадцать моих мечей. Весело смеется. Когда мужчина упал, я, держа окровавленный меч в руках, сейчас же обернулся в сторону женщины. Но ее уже не было. Я начал искать следы ее бегства среди сосен. Но все скрыли опавшие листья. Когда я пробовал прислушаться, то слышал лишь предсмертное клокотание в горле мужчины. Я подумал, может быть, эта женщина, когда начался поединок, убежала из чащи, чтобы позвать людей на помощь. Тогда я быстро, ведь речь шла о моей жизни, взяв у убитого меч, лук и стрелы, вышел на горную тропинку. Там лошадь преспокойно щипала траву. О дальнейшем не стоит говорить. Только скажу, что перед въездом в столицу я уже не имел при себе того меча. Вот и все мое признание. Я знаю, что все равно один раз в моей голове придется поторчать на верхушке столба. Прошу меня подвергнуть самому тяжелому наказанию. Принимает вызывающую позу. Исповедь женщины, пришедшей в буддийский храм Семидзудера. Этот мужчина в синем платье, после того, как овладел мною, обернулся к моему связанному мужу и начал хохотать. Как тяжело, наверное, было мужу. Но как он не извивался, веревки все глубже и глубже врезались ему в тело. Я бросилась к мужу. Нет, хотела броситься. Но этот мужчина швырнул меня на землю. И вот тогда... Я увидела, что глаза мужа как-то по-особенному блестят. Этот блеск нельзя выразить в словах. Я, как вспомню этот блеск, до сих пор не могу удержаться от дрожи. Муж не мог вымолвить ни одного слова, и поэтому в то мгновение он выразил глазами свои чувства. В его глазах отражались не гнев и не страдания, а холодный блеск отвращения ко мне. Я вскрикнула не от того, что было брошено на землю, а от того, что увидела этот взгляд и лишилась чувств. Когда я очнулась, то мужчины в синем платье уже не было. Муж по-прежнему стоял привязанный к сосне. Я с трудом поднявшись с опавших листьев бамбука, посмотрела в лицо мужа. Но его взгляд был таким же, как и прежде. По-прежнему его глаза светились холодным презрением и ненавистью. Я не знаю, как описать мое душевное состояние в тот момент. Стыд, печаль, гнев — все вместе. Шатаясь, я поднялась и подошла к мужу. Слушайте, после того, что случилось, я не могу больше жить с вами. Я решила умереть. Но и вы. Вы тоже умрете. Вы видели мой позор. Я не могу оставить вас в живых. Собрав все свои силы, я сказала это. Но муж продолжал смотреть на меня со злобным отвращением. Я, прижимая одну руку к сердцу, которое готово было разорваться на части, начала искать меч мужа, но, по-видимому, меч унес разбойник. Ни меча, ни лука, ни стрел не было видно, но, к счастью, кинжал валялся как раз у моих ног. Я занесла руку с кинжалом и сказала еще раз мужу, «Я сейчас убью вас и сразу же последую за вами». Когда муж услышал эти слова, он начал двигать губами. Рот его был набит листьями, и поэтому голоса, конечно, не было слышно. Но когда я посмотрела на губы, то сразу поняла, что он говорит. Муж, по-прежнему выражая свое презрение ко мне, сказал «Убей». Я почти бессознательно вонзила кинжал в его грудь. Наверное, я опять лишилась чувств. Когда я, очнувшись, посмотрела кругом, Муж, по-прежнему привязанный к дереву, был уже совсем без дыхания. На его бледное лицо падал луч заходящего солнца, пробивавшийся сквозь густую хвою сосны и бамбука. Подавляя рыдания, я развязала веревки. И после этого я... Нет, у меня нет сил сказать, что со мной было потом. Я не могла, несмотря на все усилия, покончить с собой. Я пробовала подносить кинжал к горлу. Пробовала броситься в пруд у подножья горы, но не могла решиться умереть и еще живу. Этим, конечно, я не могу гордиться. Грустно улыбаются. Может быть, великая печальница богиня Канон отвернулась от такого ничтожного существа, как я. Но что же мне остается делать? Мне, обесчищенной разбойником и убившей своего мужа. ведь я Я начинает рыдать. Рассказ духа мертвеца, заговорившего устами прорицательницы при синтаистском храме. Разбойник, овладев женой, не вставая, стал утешать ее. Я, конечно, не мог сказать ни одного слова, потому что мой рот был набит листьями, но я несколько раз делал глазами знаки своей жене не верь словам этого мужчины все что он говорит ложь вот какой смысл я хотел вложить в свои взгляды но жена с грустным видом сидя на засохших листьях пристально смотрела на свои колени и представьте себе мне начало казаться что она внимательно слушает разбойника я пытался освободиться от веревки но безуспешно разбойник же продолжал уговаривать мою жену если женщина стала нечистой Вряд ли ей можно будет продолжать жить с мужем. Не лучше ли выйти за него, разбойника, чем оставаться при муже? Он, разбойник, решился на такой поступок по отношению к ней только потому, что без памяти влюбился в нее. Когда разбойник сказал это, жена задумчиво подняла глаза. «О, я еще никогда не видел мою жену такой прекрасной!» И что же ответила прекрасная жена разбойнику? в присутствии мужа, привязанного к дереву. Хотя сейчас я блуждаю в пространстве, но каждый раз, как только вспоминаю это, всё во мне кипит. Жена ответила вот как. Ну, в таком случае заберите меня с собой. Долгая пауза. Но преступление жены не ограничилось этим. Иначе я, блуждающий ныне в темноте, не мучился бы так, как сейчас. Дело в том, что жена в каком-то полусне, взяв за руку разбойника, уже хотела выйти из чащи, но вдруг сильно побледнев показала на меня — убейте его, я не могу уйти с вами, пока он жив. Как сумасшедшая она несколько раз повторила — убейте его. Эти слова даже и теперь как будто отбрасывают меня, подобно урагану, в далекую темную пучину. разве когда нибудь Такие отвратительные слова выходили из человеческих уст. Разве когда-нибудь такие ужасающие слова касались слуха человеческого? Разве когда-нибудь? Внезапно язвительно хохочет. Когда разбойник услышал эти слова, то даже он побледнел. «Убейте его!» Выкрикивая это, жена вцепилась в руку разбойника. Но тот, пристально посмотрев на жену, не ответил ей. И в то же мгновение он швырнул ее на землю. Опять язвительно хохочет. Разбойник тихо сложил руки и посмотрел на меня. Что делать с этой женщиной? Убить или помиловать? Кивните головой вместо ответа. Убить? За одни эти слова мне захотелось все простить разбойнику. Долгое молчание. Пока я колебался, жена с криком бросилась в глубь чаще. Разбойник устремился за ней, но не успел схватить. Я видел всю эту сцену, как в кошмарном сне. После бегства жены разбойник отобрал у меня меч, лук и стрелы и в одном месте разрезал веревку. «Ну, теперь мне надо позаботиться о своей безопасности». Я помню, как разбойник пробормотал эти слова, уходя из чащи. Вскоре шум его шагов затих, и мне послышались чьи-то рыдания. Распутывая веревки, я внимательно прислушался. И представьте себе, это рыдал я сам. Долгое молчание. Наконец я освободил свое измученное тело от веревок. Передо мной блестел кинжал, оброненный женой. Я взял его и сейчас же вонзил себе в грудь. Почувствовал холод в сердце, но никакой боли не ощутил. Когда моя грудь перестала трепетать, кругом стало тихо-тихо. О, какая это была тишина! В эту чащу на вершине горы не залетала ни одна птичка. Только на стволах сосен и бамбуковых деревьев отражались печальные лучи солнца. Да и они постепенно гасли. Уже не было видно ни сосен, ни бамбука. Я погружался в глубокий мрак. И вот тогда... Кто-то тихонько подкрался ко мне. Я хотел посмотреть, но не смог поднять веки. Этот кто-то невидимой рукой осторожно вынул кинжал из моей груди. И одновременно с этим мой рот снова наполнился потоком крови. Я окончательно погрузился во тьму небытия.